Глава с е а д ц Солнце слепило даже сквозь прикрытые веки. Спину кололо что-то тонкое и острое, но просыпаться не хотелось. Ева попыталась на ощупь найти одеяло, но его, видимо, стащил Реймонд. По обнажённым плечам пробежали мурашки. Воздух был прохладным и пах морской свежестью. Морской свежестью? Ева резко распахнула глаза и села, подтянув ноги к коленям. Тут же выяснилась причина холода. На ней не было ни нитки. Да и лежала она не на мягкой перине, а на голом камне, лишь слегка прикрытым сеном. «Ладно», — пробормотала Ева. «И где я?» В паре шагов от неё виднелось что-то белое, тряпичное лужице, растёкшееся на сером камне. При ближайшем рассмотрении оно оказалось простынёй, в которую Ева, не раздумывая, замоталась. почувствовав себя увереннее, она огляделась. Она стояла на середине огромного утёса. Под его широким носом бушевали синие волны с шапкой белой пены. Впереди шумело море. В его глубоких волнах гуляли блики стоящего в зените солнца. Вдалеке на подёрнутом т у м а н о м горизонте виднелся корабль с огромным белым парусом. е в ы обернулась. Позади темнел узкий проход в пещеру. От него петляла тропинка, ведущая к скалистому берегу. Если вскарабкаться наверх, ход её мыслей прервало конское ржание. В чёрном проёме показалась морда г н е д о й лошади. "Привет", сказала Тая и е в а потрясённо села. "Галлюцинации это ничего страшного", приободрила она себя. "Главное не поддаваться на провокацию и не вступать с ними в диалог". с а ты провокация". Возмутилась лошадь смутно знакомым голосом. «Кстати, я конь». е в о моргнула. Руки, державшие на груди край простыни, перестали дрожать. «Кар?» «Ага, давно не виделись, верно?» Ева в сердцах едва не плюнула под ноги. «Мог бы предупредить». Так я и предупредил, поздоровался. Кар шагнул ей навстречу, но его круп з а с т р я л в узком проходе. «Ну-ка, помоги мне». Ева уперла руки в бока, правда, ненадолго пришлось тут же подхватить сполшую простыню. «Как? Тащить тебя, прости, за морду вперёд?» «Однако Гринпис бы не одобрил твоей жестокости», — заметил Кар и пояснил. «Мы в твоём сне. Просто представь более широкий вход пещеры». Ева задумчиво почесала нос, а затем зажмурилась. Её воображение тут же подсунуло нужную картину. «Отлично, ты быстро соображаешь». Она открыла глаза. Освобождённый Кар нарезал вокруг неё круги. Его копыта стучали по камню забавным цоканьем. «Новая маска?» — без энтузиазма уточнила Ева. «Да, нравится». Кар притормозил и перестал красоваться. «Подожди, у меня ещё есть к ней вот это». Она и глазом моргнуть не успела, как тот нацепил на себя круглые очки в тонкой оправе. Очки смотрелись на лошадиной морде так гротескно, что Ева фыркнула и рассмеялась. «А пальто ты не прихватил с собой?» «Не», — беззаботно ответил он. «А что, считаешь, образ не закончен?» Ева демонстративно окинула его долгим оценивающим взглядом. Огромный гнедой жеребец, кружащий вокруг неё, подмигнул карим глазом и выдал самое что ни на есть издевательское конское ржание. после чего встал на задние ноги и замер, будто позируя. Круглые очки удержались на нём лишь чудом. «Образ идеален», — заверила Ева и повертела головой. «Мы в моём сне?» Кар опустился на все четыре конечности и вытянул мощную шею с густой гривой. «Да, ты спишь. Я устал ждать, когда ты упадёшь в обморок». Мой косяк. Повинилась Ева и, прикрыв глаза ладонью, подняла голову к чистому прозрачному небу. Надо было к крысам Рэймонда прогуляться. «Не уверен, что это поспособствовало бы нашей встрече», — проговорил Кар и махнул хвостом. «Ты всё сильнее обживаешься в книге. Упрекаешь? Наоборот. Ты заставила автора увидеть в тебе личность. Теперь с тобой считаются». Они подошли к краю утёса. Ева, поколебавшись, опустилась на нагретый камень и свесила ноги в пропасть, внизу которой покачивалось море. «Ты хотел поговорить со мной?» — негромко спросила она, провожая взглядом удаляющийся корабль. Кару селся рядом. «Скорее это ты хотела. Я появляюсь тогда, когда ты нуждаешься во мне». «Таков регламент?» «Да, первое правило библиотекаря. Никто не должен видеть библиотекаря без особой на то причины». Ева покосилась на лошадиную морду, смотрящую на неё со скалом. Видимо, призванным заменить улыбку. Кажется, кто-то пересмотрел бойцовский клуб. «Ладно, ты прав», — согласилась Ева, решив, что нет смысла юлить. Я хотела спросить. «Ась, я весь во внимании». Она помялась, а затем выдохнула. «Как дела дома? м е н я никто не хватился». Кар извернулся и почесал ухо копытом. Ну, чисто блохастый пёс. «Но-но, нет у меня блох, не надо тут». Он зевнул, продемонстрировав большие зубы. «Твой мир замер на месте и ждёт твоего возвращения. Я уже говорил об этом». «Да я просто...» «Тянешь время». С пониманием закончил Кар. «Ты же о другом думаешь, я вижу». Ева не сдержалась и огрызнулась. «Может, тогда и ответишь сразу, не вынуждая меня ничего спрашивать?» «Э, нет. Второе правило библиотекаря. Молчи о том, о чём не спрашивают». Ева с подозрением окинула кара долгим взглядом. По лошадиной морде нельзя было сказать наверняка, шутит он или нет. «Ты же эти правила сейчас придумал? На к о л е н к е набросал?» «Возможно», — невозмутимо согласился он. н «Ну н о что, к о л о д ц а будем? Или уйдём в глухую несознанку?» «Тебе полицейской фуражки не хватает для полного сюра», — пробормотала Ева и без перехода выпалила. «Если я уйду, моё место займёт Элизабет». «Если?» «Когда? Я хотела сказать, когда?» Мимо них стремительно пронеслась чайка. Её тень лишь пару секунд ползла по морю, а затем птица торопливо снизилась и ухватила мелькнувшую в воде рыбину. «Давай рассуждать логически», — предложил Кар. «Когда ты покинешь книгу, история не закончится. Она просто заживёт по тем правилам, что задал автор». Сейчас ты меняешь реальность, поскольку для этой вселенной ты кто-то вроде богини. Чего? Ну, сама посуди. Тебя слушает автор, создательница этого мира. Ты научила её видеть в персонаже больше, чем просто функцию. Но, боюсь, как только ты исчезнешь, урок закончится. Автор поставит точку Иринеца писать новые истории. Уже с приобретёнными знаниями. Что там будет с уже завершённой книгой, редко кого волнует. Даже читатели закрывают последнюю страницу с мыслями. «Ну что, было интересно, но пора двигаться дальше». «Звучит грустно», — растерянно пробормотала Ева. «Да, прочитанные книги, как забытые игрушки, пылятся в шкафу. Жизнь в них не останавливается, но она всегда движется по той траектории, что задал автор. Она прописала настоящую Элизабет трепетной наивной барышней. И этого уже не исправить». особенно после финала. «Мы все меняемся. Да, люди, не книжные персонажи». Ева стиснула зубы. В памяти всплыло лицо Реймонда, такое родное и живое. Для неё он был из плоти и крови. Она помнила запах его кожи и вкус его поцелуя. В ушах звучал его смех. Как всё это может оказаться выдумкой? Фантазия — невероятно сильная вещь. — негромко сказал к а р Ты не представляешь, на что она способна. Ева посмотрела вниз, где амшистые камни-утёса бились остроконечные волны. — Значит, после моего ухода Реймонд получит настоящую Элизабет? — Да. Она отвернулась, делая вид, что любуется горизонтом. В голове Роем вились неприятные мысли. Каково будет Реймонду после её ухода? Будет ли он скучать по ней или найдёт утешение в объятиях Элизабет? «Это вряд ли», — встрял Карр. Элизабет боялась и ненавидела Реймонда. Так что едва ли дело кончится объятиями. я в о з ж а л а кулаки, отгоняя навеянную воображением картинку. Не похоже на счастливый финал. Но почему? Героиня замужем, война выиграна. Вполне себе оптимистичное завершение любовного романа. Ещё Джейн Остин говорила, что главное — звон свадебных колоколов в эпилоге. «И никого не волнует, что героиня будет жить с мужем, как кошка с собакой? Или вовсе сбежит от него?» Последнее прозвучало с надеждой. Ева поморщилась, ей не хотелось быть эгоисткой. Карприч мокнул губами, словно обдумывал эту мысль. «Ну, знаешь, сказка на то и сказка, что герои вовремя уходят в закат». Думаешь, Белоснежка была счастлива с принцем, а Золушка?» Ева дёрнула уголком губ. «Пожалуйста, не ломай мою детскую веру в чудеса». Краем глаза она заметила, как Карп а в ё л ушами. «Ладно, держу рот на замке. Исключительно ради твоей тонкой душевной организации». Мимо них с громким криком пронеслась ещё одна чайка. Они помолчали, жмурясь от солнечных бликов. трепещущих на морской глади. Кар вдруг напрягся и впился взглядом куда-то ввысь. «Тебе пора». Ева задумчиво кивнула. «Видимо, в этот раз мне придётся сброситься со скалы. п о е з д э т о не предвидится». На духом раздалось конское ржание, весёлое и одобрительное. «Увы, но да. Такая встряска — самый быстрый способ проснуться». Ева вздохнула, рывком поднялась на ноги и так и не скинув простыню, сделала шаг к краю утёса. Внизу шумело море, пахло солью. Тёплый ветер ласкал лицо, заставляя подставлять его солнцу. Простыня упала к ногам. Ева сделала глубокий вздох и занесла ногу над пропастью. «Не спросишь, почему тебе нужно проснуться?» Она обернулась через плечо. «Ну?» В замке гости. Маргарет приехала. Брови Евы потрясённо взлетели, а вот её тело, наоборот, полетело вниз. Размахивая руками и ногами, она с ужасом ждала удара о воду, но его не последовало. Вместо этого она распахнула глаза в своей постели. Её голова покоилась на мирно вздымающейся груди р э й м о н д а а за окном медленно занимался рассвет. не спишь?» — сонно спросил Рэймонд. «Что-то случилось?» Он сжал её в кольце своих рук. Его ладонь легла на её поясницу и ласково прошлась по чувствительной коже, на пару мгновений лишая возможности думать. «Нет», — пробормотала Ева и подняла голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Но скоро случится». Словно в ответ на её слова раздался деликатный с т у г в дверь извиняющийся голос Дворецкого. «Милорд, простите, что беспокою. У меня для вас новости». Что и требовалось доказать. Хмыкнув, заключила Ева и с наигранной беззаботностью потянулась губам Реймонда. Тот ответил торопливо, жадно, но, словно спохватившись, быстро прервал зарождающийся поцелуй. «Никак не привыкну к твоему дару ясновидения». Заметил Рэймонд и, с сожалением, выпустив её из объятий, поднялся с кровати. Перевернувшись на бок, Ева оперлась на локоть и, прищурившись, наблюдала за тем, как муж одевается. Спустя пару минут промедления он распахнул дверь. «Я слушаю». «Милорд, у нас гости». Внизу ожидает её высочество Маргарет. Рэймонд резко обернулся. В его взгляде можно было прочесть безмолвный вопрос. «Что-то вроде «какого чёрта?» Ева развела руками, она и сама понятия не имела, что происходит. Кар не уточнил деталей. Однако в одном она была уверена. И их ждёт то ещё веселье. «Милорд, прошу прощения за ранний визит», — вежливо проговорила Маргарет, когда Ева с Реймондом спустились в гостиную. «Элизабет, рада тебя видеть». Прозвучало это вполне искренне, поэтому Ева выдавила улыбку в ответ. Запахнула халат поглубже и зевнула в кулак. Она так до конца и не поняла, как работает защитный купол. Её, как и Маргарет, он пропустил без проблем. А вот у Уильяма затормозил ещё на самой границе. Кажется, Рэймонд мельком упоминал о чистоте п о м ы с л а в гостя. Если тот не таил в душе обиду на владельца замка и не грезил о расправе над ним, купол не считал такого человека опасным и безболезненно пропускал. «Что ж, значит, Маргарет не искала кровавых разборок, это уже радовало». «Ваше г о с о ч е с т в а Реймонд галантно указал на резной диванчик с рассыпью подушек и без перехода деловито уточнил. «Чем обязан?» Ева усмехнулась. Ей нравилась хватка Реймонда. В нём чувствовалось что-то от хищника, который умело отстаивал свою территорию. Без лишней агрессии и угрызений совести». В своём мире ей попадались преимущественно хамоватые или слабые мужчины, две крайности, которым до золотой середины было как пешком до Китая. Мысль о доме заставила сердце сжаться, но не от тоски, а от безнадёжности. Странное, неуместное чувство. «Видите ли?» — чинно ответила Маргарет, присаживаясь и расправляя на коленях пышную изумрудную юбку. «Я попала в затруднительное положение». И пришла просить помощи у вас и у самого дорогого мне человека, сестры. А как Реймонд перенесёт их расставание?» Ева мельком взглянула на него и запозданием уловила смысл слов Маргарет. «Принца у нас нет, помочь не сможем». На автомате бросила она, думая о своём. «Я не о том». Сестрица не выглядела смущённой. Её дорожное платье чуть запылилось, но прическа осталась идеальной. Отец Уильяма требует признать брак недействительным. «Разве король может развестись?» — удивилась Ева. Маргарет посмотрела на неё как на дурочку, с жалостью и пониманием. «Мой брак Элизабет. Он не желает, чтобы его сын был женат на младшей принцессе». «Вот как». Реймонд выглядел так спокойно, что сложно было сказать, забавляет его эта ситуация или напрягает. Ей нравилась эта его невозмутимость и то, как легко она уступает место более сложным чувствам. Например, страсти. Не время об этом думать. Ева постаралась сосредоточиться на разговоре. «Да», — Маргарет сухо кивнула и продолжила. «Я не хочу принимать столь поспешное решение. Тем более, что наш отец...» Она посмотрела в сторону Евы. «Несколько... растерян», — подсказала Ева. «Зол», — поправила её Маргарет. и не способен трезво оценить ситуацию. Иными словами, я решила, что мне не помешает спрятаться, вновь попыталась помочь Ева. «Погостить у родных», — выкрутилась Маргарет и вскинула на Реймонда у м о л я ю щ и й взгляд из серии «Дева в беде». «Вы не будете против, милорд». Реймонд не успел ответить. На сцене появилось новое действующее лицо. Отчаянно зевая, в гостиную заглянул Уильям. Судя по помятой одежде, он не ложился спать вовсе. Соломенные волосы были взлохмачены до того самого состояния творческого беспорядка, которое обожают свободные художники и бомжи. В перепачканных чернилами руках он держал стопку бумаг. «Элизабет, раз вы уже встали, я могу зачитать вам свою новую поэму», — радостно провозгласил он и осёкся, заметив Маргарет. «О, а я... А вы...» Маргарет прищурилась и втянула носом в воздух, как разгневанный породистый жеребец. «Это не то, что ты подумала», — торопливо вставила Ева, чувствуя, что повторяется. «Правда?» — обманчиво мягко спросила Маргарет, несмотря на неё. Её взгляд не сходил с побледневшего Уильяма. Реймонд хмыкнул, закинув ногу на ногу и настолько вежливо, что это походило на издёвку, поинтересовался. «Переместимся в столовую». «Уверен, нам подадут замечательный завтрак». «Ну да, нам же только попкорна и не хватает», — соглашаясь, буркнула себе под нос Ева. Маргарет и Уильям, не расслышавшие её слов, молча кивнули.